Семью Дероша, особенно Элизу, она продолжала ненавидеть всеми силами своей души, хотя и знала, какая близкая родственная связь существует между этой семьёй и стальным телом. Внешне спокойная, стараясь скрыть обуревавшее её волнение, Диана вошла в гостиную и, окинув взглядом всех присутствующих, холодно сделала им общий поклон. Дерош вежливо раскланялся с ней и пригласил сесть. Диана прямо приступила к делу, не желая терять времени. То, о чем я вам писала, господин Дырош очень важно и касается вашей семьи. Мы с нетерпением ждём ваших сообщений, будучи уверены, что они действительно очень важны. И вы не ошиблись. Слушайте. Лет 18 назад вас постигло большое горе. У вас украли ребёнка, малолетнего сына. Госпожа Дерош при этих словах вздрогнула и вся обратилась вслух. После долгих напрасных поисков, продолжала Диана, вы отчаялись найти сына и, считая его погибшим, покорились судьбе. «Знайте же, ваш сын жив!» «Жив? Мой Марсель жив?» скрикнула госпожа Дерош, не помня себя от радости. «Будьте благословенны за эту добрую весть! Я готова забыть все зло, которое вы нам причинили!» «Да, он жив!» В четырёхлетнем возрасте ваш сын был похищен двумя Десперадо, проделывавшими свои операции на берегах Рио-Гранде. Это было похищение из мести. Мальчик оставался у одного из похитителей до восьмилетнего возраста, а затем исчез. Исчез? «Значит, я его не увижу?» – простонала бедная мать. «Я его нашла!» – гордо объявила Диана. «И возвращу его вам!» Наступило мёртвое молчание. Присутствующие, затаив дыхание, ждали чего-то необыкновенного. Диана вынула из небольшой сумки какие-то бумаги и развернула их. Вот письменные показания за подписью обоих Деспирадо. Один из них – «Сайрус А. Диксон, мой отец, потерял ребёнка из виду через несколько месяцев. Другой?» у которого мальчик пробыл около четырех лет, живёт и сейчас в Денвере. В этих бумагах вы найдёте замечательные подробности. В них, между прочим, сказано, что у ребёнка на левом плече имеется родимое пятно. «Да», — сказала госпожа Дерош, — «лилового цвета» в виде полумесяца с мизинец величиной. Стальное тело побледнел, как мертвец. Деспирадо, взявший к себе ребенка, продолжала Диана не совсем ровным голосом, поспешил переменить его имя. Он назвал его Эдуардом или Недом. Таким образом, Марсель Дерош превратился в Эдуарда Сильвера. Сильвер фамилия Деспирадо. Она повернулась к стальному телу и сказала ему Нет Сильвер, покажите вашей матери родимое пятно, находившееся на левом плече. У Марселя де Роша. Госпожа дерошь закричала так, что ее крик напомнил им вопли, с которыми, обезумев от горя, она мчалась по родной равнине на испуганном скукуне, когда у нее похитили сына. Марсель! Марсель! Дерош бросился к молодому человеку, дрожа от волнения, и крикнул глухим голосом. «Ты наш сын! Ты наш Марсель!» Он сорвал с него одежду и обнажил плечо, а на плече родимое пятно. «Мать! Вы моя мать!» Воскликнул стальное тело и кинулся в объятия матери, заливавшийся слезами. В то же время из груди Элизы вырвался душераздирающий крик. Она упала, как подкошенная. Мадам дерошь, отдавшись порыву радости, даже не заметила, какой Тяжкий удар нанесён её дорогой дочери. Мой сын, мой мальчик, мой Марсель, дитя моё! О, если бы ты знал, как я тосковала по тебе! Но и ты, должно быть, перенёс много горя. Расскажи мне всё, всё! Диана, несмотря на... Ненависть к Дерошам была глубоко растрогана этой сценой. В её сердце шевельнулось чувство сострадания даже к Элизе. Теперь она уже ей не соперница. Любовь молодой девушки к стальному телу превратится в простую привязанность сестры к родному брату. Больше Диане нечего было здесь делать. Её миссия окончилась. Пользуясь суматохой, она незаметно ушла. «Завтра же он ко мне вернётся», — думала она, садясь в свой экипаж. Дерош, его жена и Марсель, будем звать ковбоя теперь, — настоящим именем, настолько были заняты своим счастьем, что даже не замечали состояние Элизы, около которой хлопотала Калибри, стараясь привести её в чувство. Вдруг Марселя поразила та же самая мысль, от которой упала в обморок Элиза. Он вскрикнул точно раненый лев. «Элиза! Матушка! Вы не подумали о Элизе, о нашей преступной любви, о нашем разбитом счастье! Элиза, сестра моя!» Он видел, что она лежит без чувств на руках у калибри но не решался подойти. Он боялся, что теперь его ласки будут для неё оскорбительны. Мадам Де Рожь взглянула на мужа с такой радостной улыбкой, что Марсель был просто озадачен и проговорила. «Если бы ты только знал, мой друг, как я счастлива!» Теперь мы с легким сердцем можем отпраздновать свадьбу наших детей. Как светло у меня на душе, как радостно! Я тоже думаю, что нам не следует медлить со свадьбой, согласился Дэрош. Арсель, сынок мой, что же ты стоишь? Подойди скорее к своей невесте. «Успокой её и утешь!» Стальное тело смотрел на родителей широко раскрытыми глазами, испытывая тревогу и страх. «Неужели они помешались от радости?» Та же мысль пришла в голову и калибри. «Мой брат! Он мой родной брат!» шептала Элиза, приходя мало-помалу в себя. «Да нет же!» — воскликнула мадам Де Рож. «Он не брат тебе, Элиза!» «Дорогая моя!» «Я люблю тебя больше, чем иная мать любит свою дочь. Но ты не дочь мне!» «Элиза, вам не дочь?» скричал стальное тело, окончательно сбитый с толку. «Так кто же она?» Из глаз девушки ручьём хлынули слёзы. Она начала приходить в себя от потрясения. На щеках появился лёгкий румянец. «Она дочь моего брата, убитого версальцами Во время коммуны, сказал Дерош. Она наша приемная дочь и племянница, твоя двоюродная сестра Марсель. Помнишь, Элиза? обратился он к молодой девушке. Я после приезда в Париж рассказывал тебе эту печальную историю, как злодей Шампержо, Убил моего брата Луи-де-Роша и его жену. Оставшаяся девочка-сиротка была ты. Элиза подбежала к госпоже Де-Рош, обняла её и сказала. — О, какие вы добрые! Вы меня так любили и баловали, что мне и в голову никогда не приходило, чтобы я могла быть манмартерской сиротой?» Она протянула руку стальному телу и сказала. «Я очень сильно любила Эдуарду, а он причинил мне много горя. Марсель сделает так, что я всё забуду? Не правда ли, братец?» Неужели ты еще можешь в этом сомневаться? Радостно ответил сияющий от счастья молодой человек. Ну вот, вы теперь радуетесь, веселитесь, смеетесь, сказала с улыбкой калибри. А перед этим были похожи на приговоренных к смерти. Действительно. Я думала, что вот-вот умру, прошептала Элиза. Так мне было тяжело. А что, папа дорожь? Продолжала индианка. Ты как думаешь? Ведь эта гадкая женщина приехала сюда сообщить тебе о сыне вовсе не из доброты. Я полагаю, что она просто хотела расстроить его свадьбу с Элизой. — Совершенно верно, моя дикарочка. И в своих расчётах она блистательно ошиблась, — сказал стальное тело. Глава одиннадцатая. Когда полковник Шампержо прочитал в газетах убийственную заметку о себе, Он в первый раз в жизни почувствовал, что у него уходит почва из-под ног. Оставалась лишь слабая надежда на огромные связи, неоднократно помогавшие ему выкрутиться из разных скандальных историй. Он рассчитывал, что военное ведомство и на этот раз спасёт его от гражданского правосудия. Эти надежды, однако, рухнули. На третий день после появления роковой заметки его вызвали к военному министру для объяснений. Министр, всегда любезный и обходительный с штаб-офицерами, принял на этот раз полковника Шампержо с удручающей суровостью даже не взглянув как следует и не пригласив сесть. Резко отчеканивая каждое слово, он проговорил строго и холодно. «Мне представлены доказательства вашего скандального и преступного поведения, за которое вам придется сесть на скамью подсудимых». Главное разбирательство подобного рода обеславит не только вас с нами, но и ляжет пятном на весь офицерский корпус. Вам предстоит разжалование, потом ссылка и каторга. Выход один. Револьвер. Даю вам 24 часа на размышление. Потом станут действовать. Ступайте. Министр сурово сделал жест по направлению к двери. Нечто подобное произошло почти в то же самое время и в квартире Дианы. Королева золота все еще находилась под обаянием сладкой мечты о том, как к ней вернется ее любовник. Вдруг ей доложили о приходе полицейского комиссара, который сейчас же вошел сам, не дожидаясь разрешения. «Вы зачем? Что случилось?» спросила она, застыв от дурного предчувствия. «Дело для вас не особо приятное. До полиции дошли слухи о том, что на одного французского гражданина было сделано покушение. Его ночью оглушили ударом по голове, а потом выбросили тело в сену, чтобы скрыть следы преступления. — Мне какое дело до этого? — перебила комиссара Диана. — Знаете ли вы, кто я? — я пришел к госпоже Диане А. Диксон и предупреждаю ее, что через 48 часов она будет сидеть в доме предварительного заключения по обвинению в подстрекательстве к убийству, сухо проговорил комиссар. Диана сообразила, что у полиции должны быть Серьёзные доказательства её участия в преступлении, раз полицейский чиновник позволяет себе говорить таким тоном. Она видела, что игра проиграна, но не в её характере было сдаваться. «Вы не имеете права говорить мне подобные вещи», — сказала она. Известно ли вам, что я королева золота и что у меня имеются тесные связи с посольством Соединённых Штатов? Это нам известно. Иначе мы не стали бы вас предостерегать заранее, а просто арестовали бы без всяких разговоров. Вы поняли меня? Надеюсь, Вы и сами знаете, что вам теперь следует делать, чтобы избавиться от разных неприятностей. Желаю вам всего наилучшего. Комиссар вежливо поклонился и оставил Диану в состоянии полной ошеломленности от неожиданного оборота, который получила дело. Намёк комиссара был, как нельзя, более ясен. Диане пришлось в течение двух суток покинуть французскую территорию из-за опасения ареста и предания суду. Глава двенадцатая. Тут же на Диану обрушился новый удар. Она прочла в газете известия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 «Всеми этими сюрпризами мы обязаны вашему другу, стальному телу». «Не всё ли равно, кому мы этим обязаны?» «Это с вашей стороны одно пустословие», — резко перебила его Диана. «Давайте лучше поскорее какой-нибудь дельный совет».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 От военного министра Шампержо долго шагал из угла в угол, обдумывая, как спастись. Военный министр предлагал самоубийство. Вот выдумал. Сама мысль о таком выходе из создавшегося положения казалась полковнику смешной, нелепой, недостойной такого серьёзного и умного человека, каким он себя считал. «Уйти из жизни, лишиться её радостей, имея в кармане миллион наличными, это было бы верхом глупости. Я бы первый назвал себя идиотом!» Шампержо решительно отклонил эту смешную мысль. «Тогда что же делать? В Париже оставаться нельзя, на каторгу сошлют, поселят в Гвиане, а это, по выражению Дианы, довольно неприятный морской курорт». «Что же делать? Что же делать?» Мысль Шампержо лихорадочно работала. «Да». Остаётся одно средство – бежать из Парижа, бежать из Франции. Это не особенно нравилось графу Шампержо. Покинуть Париж было бы для него чересчур тяжело. Не из патриотизма, нет. Какой там патриотизм? Для полковника это было пустым звуком а просто потому, что Париж, по его мнению, был единственным городом в мире, где порядочный человек мог жить, не умирая от скуки. Однако у него, как и у Дианы, не было другого выбора. Он волей-неволей решил безотлагательно бежать. Остановившись на этом решении, он принял все меры предосторожности, какие требовали обстоятельства. Прежде всего, он позвал Денщика и отпустил его до следующего дня. Денщик был очень рад случаю погулять с земляками. Полученный отпуск его нисколько не удивил, Полковник и раньше предоставлял ему такую льготу. Он быстро смахнул кое-где в квартире пыль, почистил сапоги графа и исчез. Оставшись один, Шампержо вытащил дорожный чемодан и положил в него самые нужные вещи. Туда же положил он и часть своих денег а другую аккуратно уложил в бумажник. Затем он сбрил усы и надел лакейскую ливрею, в которую его денщик облачался в приёмные дни. Посмотрев в зеркало, Шемпержо остался доволен своим видом. Сбритые усы настолько изменили его физиономию, что сыщики, Шампержо был уверен, что за ним следят, не могли бы догадаться, кто скрывается под этой ливреей. Сгущавшиеся сумерки увеличивали шансы полковника на спасение. Взглянув в зеркало ещё раз, Шампержо взял чемодан и через чёрный ход вышел из дома. На улице он закурил папироску и, с видом прогуливающегося лакея, посланного господином с поручением, медленно зашагал по направлению к западному вокзалу. Он не заметил ничего подозрительного. Шампержо прибавил шагу не обращая внимания на трёх человек, шедших по другой стороне улицы. Они разговаривали на парижском арго и хохотали громким раскатистым смехом. То были Пенвен и спасшие его рыбаки. А они и виду не подали, что следят за каждым шагом лакея в котором сыщик сейчас же узнал хорошо знакомого ему графа Шампержо. То отставая, то обгоняя полковника, Пенвен и его товарищи пришли на вокзал. Спустя четверть часа Шемпержо, запасшись билетом до Гавра, уже сидел в вагоне. И его спутники, поступившие к нему на службу за хорошее жалование, назначенное Дерошем, немного подумали, также взяли три билета до Гавра и уселись в соседний вагон. Они едва успели. Через минуту раздался свисток, и поезд тронулся. Глава четырнадцатая.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 с не отходившими от него ни на шаг рыбаками, поздравить жениха и невесту. Пробыли они не более получаса, потому что им нужно было всё время, не прерываясь, следить за графом Шампержо. Разговор, естественно, шёл вокруг событий последних дней, то есть покушение на Пенвена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 И опытным адвокатом можно было уже ехать домой в Америку. Так думал Дерош. Вдруг он получил телеграмму из Гавра. Полковник Гаври. Диана тоже. Слежу. Сегодня пять часов. Отходим Нью-Йорк. Пароходе Нормандия. Пенвен. «Чёрт возьми!» – вскричал Дерош. «Негодяй опять ускользнул от правосудия!» Он подал телеграмму стальному телу. Ковбой пробежал её глазами и спокойно сказал. «Очень хорошо. Французское правосудие над ним бессильно. В таком случае мы будем судить его сами».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 американцу и поручил ему руководить хозяйственной стороной всех своих дел. К моменту отхода ночного поезда всё было готово, и друзья, возбуждённые торопливыми сборами, уселись в комфортабельном купе первого класса. Особенно радовалась отъезду из Парижа Жанна где всё напоминало ей о прежнем позоре. Впереди у неё была смутная надежда на лучшую жизнь. Очень радовались отъезду Калибри и Лионек. Калибри скучала о вольной жизни в прериях, а Лионеку хотелось увидеть краснокожих индейцев. Под качку поезда он уснул, мечтая о том, как он будет жить среди дикарей и поступит в ковбои. Глава 15 Пенвен с помощниками внимательно следили за каждым шагом полковника Шампержо, боясь, как бы он не соскочил с поезда на какой-нибудь промежуточной станции. Опасения их были совершенно напрасны. Забившись в дальний угол вагона полковник просидел неподвижно до самого гавра. Поезд пришёл в гавр утром. Шампиржо, успевший переодеться в серый костюм, занял до отплытия парохода номер во второклассной гостинице. Пенвен внимательно осмотрел дом, где помещалась гостиница и, убедившись, что из неё только два выхода и оба на улицу, расположился с товарищами в ресторане напротив гостиницы. Выпив кофе, они спросили карты и стали играть, не переставая наблюдать за обоими выходами из гостиницы. Тут же они и отобедали. Вскоре после обеда Шампержо вышел из гостиницы и направился к гавани. Пенвен убедился, что полковник решил окончательно бежать в Америку. Действительно, Шампержо направился прямо на пароход и взошел на Нормандию в ту минуту, когда она начала разводить пары. Отплытие должно было состояться в пятом часу. Пенвен сквозь громадную толпу протиснулся на палубу парохода, где была ужасная толкотня, крик, шум, грохот машины, сливавшийся в общий неопределенный гул. Сущик видел, как Шампержо брал билет второго класса. Он хотел пойти за полковником, как вдруг увидел знакомую женскую фигуру. Перед ним была Диана Диксон, которую он хорошо запомнил, хотя видел её всего лишь раз. Рядом с ней стоял человек, в котором Пенвен по описанию Дероша легко узнал секретаря Дианы, Корнелиуса. Диана и Корнелиус, заметив Шампержо, переглянулись между собой и прошли за ним в каюту второго класса. Пенвену было бы очень интересно узнать, что произойдет между тремя беглецами. Но он не мог пойти за ними. Ему нужно было спешить. Расталкивая всех локтями, Он с трудом пробирался через густую толпу, сошел на берег, поговорил со своими помощниками и помчался на телеграф, дать депешу дырошу. Быстро настрочив и отправив телеграмму, Пенвен вернулся на пристань. Пароход был уже совсем готов к отплытию. Провожавшие сошли на берег. Матросы готовились снимать мостки. Пенвен и его друзья стали взбираться на палубу. — Опаздывайте, господа, опаздывайте! — крикнул им капитан. — Едва успели! — отвечал запыхавшийся сыщик. — С приятелями задержались. Гульнули так, что пришлось бежать на пароход без багажа. Пенвен взял для себя и для приятелей три билета второго класса. Рыбаки были сначала поражены предстоящей поездкой из Гавра в Нью-Йорк. Но они успели так привязаться к Дерошу и агенту, и притом получали такое хорошее жалование, что не колебались ни одной минуты и согласились ехать. Промысел давал им очень мало. Родных и близких у них не было, так что им не о чем было жалеть. Чтобы расположить к себе администрацию парохода, сыщик отдал на хранение в контору бывшие при нем 20 тысяч франков. Переезд был вполне благополучный. Правда, три приятеля отдали все-таки дань морской болезни. Но это только в первые дни.